День рождения хосписа. 15 лет одному из хосписов. Пациенты, сотрудники, волонтеры, родственники, руководители других хосписов все вместе отмечают эту серьезную дату. Двери открыты, столы накрыты, пациенты вывезены гулять на кроватях в большой сад, они в микрофон читают стихи и благодарят медсестер. Собаки-терапевты наконец-то работают не в палатах, а на воздухе. Светит солнце, дождь прошел стороной. Хоспис — это про жизнь. Представляете, идете вы уныло от метро в хоспис бабушку свою навестить. После пробок и давки в метро подходите к зданию, проходите через холл. Медсестра жестом указывает вам на дверь во дворик. Да, ваша бабушка там, идите. И она в саду с гостями у накрытого стола, под светлым шатром, с вином, подставляет плечи солнышко